Глава 24 Чужие звезды Я прошел вперед, и в огромном зале включилось освещение. Весь потолок загорелся рассеянным бледно-розовым светом, и лишь после этого стало возможным оценить масштабы находки. У правой стены двумя рядами застыли 26 грозных боевых дронов, каждый размером с трехэтажный дом, причем у всех на бронированных корпусах красовались хорошо сохранившиеся цветные эмблемы темно-зеленая, светло-зеленая флотилии. Класс громадных дронов и г р о в о й интерфейс определил как осадные штурмовые дроны-реликтов, предполагая, что задачей этих исполинов являлось снятие энергетических щитов с космических цитаделей и орбитальных батарей. а также уничтожение тяжелых и крепких кораблей врага в самом эпицентре жестокого космического сражения. с другой стороны, три дюжины звездолетов, преимущественно не вооруженные автоматические челноки класса "поверхность ближний космос", у которых не имелось ни гиперпространственного двигателя, ни иных систем для перемещения к другим звездам. Шесть челнаков были серьезно повреждены, а один так и вовсе был разбит практически в хлам и непонятно, как сумел вернуться на базу. Зато остальные выглядели совершенно целыми. Два одноместных штурмовых фрегата с названиями Сиё Вунте С Си 582 и Сиё Вунте Л 3 0774, приписанных, судя по маркировке, также к темно-зеленой и светло-зеленой флотилии, напоминали фрегаты плоские, матово-черные равнобедренные треугольники с одной вытянутой вершиной, и, как по мне, выглядели совершенно одинаковыми. Хотя какие-то различия в начинке, вооружении или тактико-технических характеристиках наверняка имелись, раз отличались модификации кораблей. Я мысленно сделал себе пометку поискать в пирамиде информацию о фрегатах этих моделей и вообще приписанных к убежищу с я м т р у 7 космической флотилии, после чего перешел к последним из звездолетов. Плоская, 70-метровой длины металлическая лента толщиной не более полуметра и шириной порядка 6-7, с одной стороны достаточно гармонично переходящая в серебристую сферу диаметром порядка 15 метров. На всем корабле не имелось каких-либо видимых глазу иллюминаторов, сопел двигателей, оперения или вообще любых отверстий или выпирающих наростов. Он выглядел выточенным из цельного куска металла. Очень странный корабль. э д а к и й шарик с длинным язычком. Выведенная перед глазами подсказка игрового интерфейса показывала, что передо мной Пинти Уминотари й Инт, корабль дальней разведки космоса. Для меня непонятным оставался сам факт создания специализированного звездолета для дальней разведки в условиях, когда те же мобильные лаборатории реликтов могли мгновенно и скрытно перемещаться по Вселенной. Но название с языка реликтов переводилось как пила мордой, или, точнее, пила в центре передней части головы. Что достаточно точно отражало внешний вид корабля. Я обернулся, чтобы поделиться этой информацией с остальными, однако обнаружил, что все ремонтники и сотрудники научных групп почему-то до сих пор толпятся в дверях и не торопятся заходить в ангар звездолетов. Что такое? Я вернулся к дверному проему. Вот оно что. Оказывается, пусть непробиваемая металлическая дверь и отъехала в сторону, путь преграждало силовое поле с односторонней видимостью. Я со стороны ангара мог видеть людей, а они меня нет. Звук, я это сразу проверил, через препятствие не проходил. Природа преграды была схожей с т е к щ и т о м в ноде с древними руинами планеты Рувару Йош Прайм, и, по видимому, прорваться силы или прокинуть что-то материальное тут было невозможно. В настройках доступных при использовании игрового интерфейса в реальном мире можно было определить, кому из членов союзных фракций разрешено проходить сквозь препятствия, остальным же это было не под силу ни при каких обстоятельствах. Руководители убежища очень постарались, чтобы пользователи сотен тысяч верт-капсул обитали внутри рукотворного планетоида, вдоволь обеспеченные едой и водой, но вот покидать это место и выходить в космос могли лишь единицы избранных. Подумав, я не стал пока давать доступ за барьер никому, ни ремонтникам, ни ученым, ни даже Айни у р е м я ю с м и н у л а ф и н для их же собственного блага. Звездолеты, способные быстро или даже мгновенно перемещаться по космосу в реальном мире, слишком большой соблазн для могущественных участников большой политической игры. Ради обладания такими к о з ы р я м и многие правители космических рас, чистолюбивые авантюристы или просто богатые личности пойдут на любые преступления. Даже кронкис е м я у которая многим мне была обязана и испытывала определенную признательность, могла не удержаться от соблазна, а миелонка Айни не устояла бы перед просьбой великой. А потому пусть информация о столь важной находке пока не будет просачиваться наружу, а древняя техника постоит нетронутой. Вернулся обратно через тегбарьер я лишь часа через три. До этого облазив выставку древней техники, даже с у м е л открыть к о к п и т и фрегатов и изучить кабины пилотов. Все приборы были обесточены, да и в целом пилотские кресла предназначались для существ иной расы, но техника выглядела исправной и хорошо сохранившейся. Изучил я и само помещение и забитую спрессованным льдом шахту, ведущую на выход из ангара. 70 м е т р о в льда. Трудно будет прокопать выход к поверхности, но были и хорошие новости. В подсобном помещении хранились автоматические ремонтные дроны, некоторых я даже сумел активировать после сорока с лишним тысяч лет простоя. Там же имелись и действующие станции подзарядки, на которую я разместил одного из дронов для накопления энергии. В коридоре моего возвращения терпеливо дожидалась л и ш а й н е Все остальные жители убежища разбрелись. Минна л а ф и н ушла в жилой корпус к ребенку, остальные вернулись к работе на других участках огромного подземного комплекса. При моем появлении рыжая девушка в утепленном спортивном костюме вскочила и еще издалека выпалила. Я выполнила поручение, капитан. Реликт Асти ОО Асти выяснил, что зона посадки управляется отдельным компьютером и в целях безопасности изолирована от общей программы убежища, конкретно для убежища Сямтро-7 для доступа к площадке звездолетов ранее действовал код темно-зеленый светло-зеленый слой 111. Именно его я бы рекомендовала проверить в первую очередь. Я не стал расстраивать тайни и сообщать, что добытая информация уже не актуальна, поскольку мне удалось обнаружить другой способ преодолеть массивную дверь и силовой барьер. Наоборот, поблагодарил подругу за старания, за что был награжден счастливой белозубой улыбкой, что меня удивило. Рыжая девушка ни сколько не волновалась за меня, хотя я ушел непонятно куда и отсутствовал порядка трех часов. Бесконечная уверенность а я н и в том, что с капитаном ничего плохого случиться не может, весьма обнадеживала и повышала мою собственную самооценку. Я еще раз поблагодарил подругу за помощь и ласково провел кончиками пальцев по ее в з ъ е р о ш е н н ы м волосам, что моментально было воспринято за попытку заигрывания. Капитан Камар. Я давно жду внимания с твоей стороны и, конечно, не против, но может все же не здесь? Тут в туннеле слишком темно и холодно. Да и в любой момент нас могут прервать посторонние. Может вечером вместе сходим на пляж туда, где вы с Мино ночевали. Неудобно вышло. Однако признаваться рыжей подруге ради меня оставшейся человеческой девушкой, что ничего такого я и близко не задумывал, было как-то неудобно. Тем более, что по всем и л о н с к и м законам и обычаям, а не была моей официальной женщиной, так что имела право на уединение со мной. Пришлось соглашаться на вечер на пляже и надеяться, что остальные обитатели нам не помешают, а супруга Мино не устроит сцены ревности. Однако судьба распорядилась иначе. Сперва мне пришлось придумывать правдоподобную историю для научников и рабочих, объясняющую, почему они не могут вслед за мной пройти сквозь силовое поле. Я почти не покривил душой и рассказал об ограничениях по статусу в иерархии пирамиды, а также каких-то сложных настройках доступа, с которыми пока не разобрался. Рассказал я о технике в ангаре, боевых дронах и космических челноках в неактивном состоянии, правда без конкретных деталей в своем повествовании и старательно п р е у м е н ь ш а я значимость находки. Ажиотаж по поводу нового открытого зала удалось сбить, что было мне однозначно на руку. Потом уже обдуманно и расчетливо составлю список самых проверенных и н е б о л т л и в ы х техников, кто будет допущен к изучению и восстановлению древней техники. А вскоре всем обитателям убежища Сямтру-7 стало недоразвлечений на пляже. Группа ремонтников, пробивавшая выход на поверхность сквозь толщу льда, сообщила об аварии на участке. Древний бур методично прорезал ровный, аккуратный туннель с к в о з ь л е д как вдруг ледяная стена впереди треснула, и оттуда под большим давлением хлынул мощный поток воды. Туннель сразу же затопило, а многотонный бур снесло, словно он был спичечным коробком в весеннем ручье. К счастью, никто не погиб, хотя оператор Бура сломал ногу. Но вот установленные позади в шахте как раз на случай возможной аварии шлюзовые двери закрывать стали слишком поздно, чтобы не лишить шансов на спасение всех несущих пострадавшего из передовой бригады. И вода прорвалась дальше. Построенный заранее на случай затопления отводной туннель не справился с объемом хлынувшей воды и быстро заполнился, так что поток обрушился водопадом прямо в огромный зал с колоннами верткапсул. Некоторые недостаточно прочные конструкции обрушились, но, к счастью, колоссальный объем зала позволял п р и н я т и не такое. Часа через три поток воды ослаб, а затем и вовсе иссяк, что позволило начать восстановительные работы. Самое главное, не произошло заметной утечки воздуха, и уже к ночи авария была ликвидирована, после чего жизнь в убежище Самтро-7 вошла в привычное русло. Я принимал самое активнейшее участие в спасательной операции, а затем и в восстановительных работах. Так что к концу трудового дня просто не стоял на ногах от усталости, а и не тоже вымоталась настолько, что уснула без задних ног прямо на левитирующей платформе на ворохе мешков с песком, из которых рабочие сооружали плотину для воды. Я сам лично перенес подругу в жилой комплекс и уложил на кровать, так что вечер любви на пляже сегодня не состоялся. Однако состоялось совсем другое событие. Я проснулся от того, что кто-то тормошит меня за плечо. Едва продрал глаза, я обнаружил склонившегося надо мной взволнованного ученого г е р т Валентина Устинова. Его глаза в очках ярко сверкали в лучах настольной лампы. «Комар, комар, просыпайся, а то такое пропустишь! Что пропущу?» Не понял я, заподозрив новую аварию в убежище или иное происшествие. «Не скажу. Это нужно увидеть своими собственными глазами.» Заинтриговал меня ночной посетитель, и я принялся торопливо одеваться. Странно, что охрана пропустила постороннего в личные покои моей семьи. Впрочем, опасности в безобидном ученом охранники не увидели, да и Устинов являлся не рядовым поселенцем, а лидером научной группы с высоким положением и авторитетом. Но все равно нужно будет сделать стоящим на посту бойцам замечание, чтобы впредь гости без приглашения ко мне проникать не могли. Но теперь самый важный вопрос: что собственно случилось? Можно было, конечно, считать эту информацию из мысли посетителя и сразу все узнать, но я посчитал это неспортивным. Тем более, что из общего эмоционального фона ночного визитера я уже понял, что событие, скорее всего, из разряда позитивных, и коллеги хотят сделать мне какой-то необычный приятный сюрприз. Будить безмятежно спящую рядом мино я не стал, как не стал и тревожить а н и в соседней комнате. Напоследок взглянул на настенный монитор и убедился, что с сынишкой все нормально, младенец спит, все показатели в норме, а ночная дежурная л а с и я н а бдит и исправно выполняет свою работу. После чего поспешил на выход вслед за ушедшим Валентином Мустиновым. На шестигранной левитирующей платформе мы направились к потолку гигантского зала, прямо к месту недавней аварии. Водопад уже несколько часов как иссяк. Последствия по большей части устранили, и по расширенному проходу можно было перемещаться прямо на левитирующей платформе. Мы достигли закрытых шлюзовых ворот, но дежурный открыл перед нами проход, пропустив безо всяких вопросов. Выше, еще выше. Настолько далеко я еще никогда не забирался, но мой провожатый не думал останавливаться, поднимая платформу все выше по наклонной ледяной шахте. Выключи фонарь, Камар, предложил мне ученый, и сам тоже проделал это. Я послушался совета и погасил фонарь, и сразу же увидел впереди, в самом конце туннеля, не яркий, но вполне заметный свет. Там выход? Вы прокопались до поверхности? Может, нам нужны кислородные маски или скафандры? В принципе, кислородные маски нужны, поскольку давление на поверхности всего 30 к л о п а с к а л е й треть от земной нормы. Но вход там загерметизирован. Впрочем, сам увидишь, комар. Дальнейший путь мы прошли пешком по рыхлому льду. И я сам увидел то, о чем говорил лидер научников. На последних нескольких десятках метров все стены туннеля для герметизации и уменьшения угрозы обвала были покрыты толстым слоем какого-то серого застывшего пластика, а над самим выходом на поверхность раскинулся просторный шатер из прозрачной пленки. Тут уже находилось несколько человек из числа метростроевцев и научных бригад, но люди просто стояли и молча рассматривали открывшееся зрелище. Молчал и я, слишком шокированный, чтобы говорить и нарушать торжественность момента. Вокруг на 360 градусов, насколько хватало глаз, простиралось темно-синее ледяное поле. Неровное, изрытое бесчисленными воронками и трещинами, оно уходило за горизонт, а над всем этим раскинулось яркое и слегка пульсирующее звездное море – миллионы, миллиарды самых разнообразных звезд. Ночное небо выглядело более живым и гораздо плотнее, наполненным огоньками, нежели на Земле. Причем сразу три звезды выделялись своими большими размерами и яркостью, где-то раз в сто ярче обычных звезд. Одна из этой тройки звезд была ярко голубой, две остальные бело-желтыми. Еще я видел сразу две яркие кометы и пересекающие н о ч н о е небо плотный шлейф из огоньков. По-видимому, так выглядела соседняя обращенная к нам ребром галактика. Вон там! Стоящий среди наблюдателей Герт Алекс Боббл оторвал от глаза миниатюрную подзорную трубу и указал рукой куда-то в небо. Крупная рыжеоранжевая планета, кольца которой можно заметить даже невооруженным взглядом. Еще видел одну планету темнофиолетового цвета, но она минут пятнадцать назад зашла за горизонт. И вот что скажу вам, коллеги, мы совершенно точно не в Солнечной системе и очень похожи на то, что даже не нашей галактике. А еще. Заговорил седой бородатый ученый, с которым я лично знаком не был, хотя несколько раз видел его в составе научных групп. Примерно через сорок минут будет рассвет. Вон там, указал он рукой на горизонт, взойдет местное светило, и мы впервые своими глазами увидим солнце этого мира.